Глава восьмая. «Что там за шум?» — спросила Владимир, входя в просторный холл. Я не успела ответить. В комнату валилась группа людей. Несколько девушек, одетых в вечерние платье, рыдали в голос. Остальные были весело, как юные птички. «Нас осталось всего шестеро!» — радостно воскликнула одна из них, наряженная в нечто невообразимо блестящее. «Остальных слили?» «Ага». Не очень весело откликнулась другая в голубом парчевом костюме. «У Григорьева и Горюновой по 350 баллов, у Яковлевой 340, у меня 290, а у тебя вообще на десятку меньше». «И что?» — смутилась блестящая. «Впереди последний тур, я всех сделаю». Продолжая беседу, девочки сели на диван. И тут появилась стройная дама в элегантном костюме от Шанель. Она воскликнула. «Дорогие мои, в программе дня небольшое изменение. В связи с тем, что конкурсы проявили интерес иностранные телекомпании, к нам едут каналы «Фэшн Европа» и «Фэшн Америка». Оценивайте перспективы». «Меня зарубили в финале», — захныкала большеглазая блондинка. «Мне по барабану кто сюда прикатит, хоть президент земного шара. Для меня уже ничего не изменится». «Не надо отчаиваться, Саша», — менторски произнесла дама. «Хорошо вам, Алла Константиновна, так говорить», — сказала одна из мам. «А нас зарубили». Владелица холдинга села около Саши и обняла ее. «Надо учиться принимать удары судьбы и извлекать уроки из неудач. Никогда нельзя складывать лапки. Помни, поражение вмиг может стать победой. Проиграть одну битву не значит проиграть всю войну». «Про нападение Наполеона на Россию в 1812 году знаешь? Вы в школе эту тему проходили?» Саша кивнула. «Кутузов сдал Москву, но вскоре русские солдаты поставили свои палатки в Париже на Елисейских полях», продолжала Миронова. «Вытри слезы и успокойся. У вас будет финальный выход, все пройдут по сцене. И победительницы, и те, кто им уступил». «Ага», обиженно протянула девочка. Одна в короне, а остальные как дуры. «Да, сегодня тебе королевой не стать», жёстко сказала Алла. «Но финал будут снимать фэшн-каналы, а в зале сидят скауты. Если ты появишься на сцене с кривой спиной, побредёшь кое-как, никто из охотников за перспективными девушками-моделями на тебя не взглянет. А вот если прошагаешь триумфально, хорошо подашь себя, тогда кое-кто может и контракт предложить. Скаутам все равно, сколько и каких корон на голове. Они оценивают себя по своим меркам. Ты воспринимаешь финал как праздник победительницы. Она вкусное жаркое. Остальные — гарнир, картофельное пюре. Измени свое мнение. Смотри на последний выход иначе, думай. Как хорошо, что судьба подарила мне шанс пройти сейчас перед камерами и скаутами. У тех, кого отсеяли в первых турах, его нет. Я счастливица, меня заметят. Саша схватила владелицу журнала «Красавица» за плечо. «Мой козырь, ноги, они лучше, чем у всех. Можно надеть на финальный выход короткое красное платье? Оно меня в самом выигрышном свете представит». Алла встала. «На завершающем общем дефиле каждый из вас имеет право выбрать наряд по своему вкусу. Сейчас часовой перерыв, потом последний рывок. Шестерым финалисткам готовится предстать перед жюри, Остальным не унывать, всем помнить про телевидение, скаутов и про шанс получить билет на лучшие подиумы мира. Обед в столовой. Поскольку сегодня последний день нашего марафона, родителей тоже кормим. После завершения финала состоится банкет. И вот тогда я разрешаю девочкам съесть по куску торта. По одному. «Ура!» — закричали участницы, а мамы зааплодировали. Алла Константиновна махнула рукой. «Потом ликование устроим, а сейчас займитесь делом». Участниц конкурса и родительниц словно ветром унесло. «Вы настоящий психолог», — сказала я, когда хозяйка красавицы подошла к нам с Савченко. Алла дёрнула плечами. «Не первый конкурс устраиваем, и всякий раз одно и то же. Вот не знаю, стоит ли разрешать мамам находиться около девочек». С одной стороны, они нервничают, а родительницы у них вместо менеджеров. Они, по идее, должны бы успокоить дочерей. Но чаще всего матери ведут себя хуже детей. Правда, пару раз с конкурсантками приезжали папаши, и это вообще краул. Поэтому отцам вход закрыт. А мамы сегодня, как обычно, довели всех организаторов до трясучки. М -м да, простите, что выплеснула наболевшая. Алла Константиновна кинула взглядом стоявшего молча Владимира. «Добрый день. Вы, наверное, муж Виолы?» «К сожалению, нет», — ответил Савченко. «Щел бы за честь, если бы на меня обратила внимание такая умная, красивая, талантливая женщина, как госпожа Тараканова. Я приехал на труп». «Куда?» — попятилась Миронова. Полицейский вынул удостоверение. «Чей труп? Какой труп? Почему труп?» — растерянно забубнила владелица холдинга, Разглядывая документ. Вы не из районного отделения. Я уставилась на нту, которая маячила за спиной начальницы. Ну и ну, помощница еще не доложила Миронова о произошедшем. В ту же секунду королева, захлёбываясь словами, начала рассказывать, как она, для которой нет невозможного, организовала приезд суперпрофиям, которые тайно увезут тело в морг. И никто из посторонних о форс-мажоре не узнает. «Потом расскажешь, какая ты умелая», — процедила сквозь зубы Миронова. «Объясни, что случилось, от чего я не в курсе». Королёва опять затараторила. Алла молча выслушала её и обратилась ко мне. «Уважаемая Виола, несмотря на сказанное Анютой, я понимаю, что вы, использовав свои связи, пришли нам на помощь. Не могу найти слов, чтобы выразить вам свою беспредельную благодарность». Потом Миронова повернулась к Королёвой. Пока слух о неприятности не распространился, немедленно предупреди Григорьевых и Яковлевых, если они намекнут хоть кому-то на происшествие, не видать им призовых мест. И Олесе то же самое объясни. «Я велю продлить перерыв до трех часов. Прикажу, чтобы все ушли в столовую, а потом в комнаты отдыха. Последний находится в противоположном от гримера крыле. Объясни задержку ожиданиям представителей телевидения. «Вы же здесь не один?» Последний вопрос относился к Савченко. «Со мной несколько человек», — подтвердил Владимир. «В связи с деликатностью ситуации, постараемся работать оперативно. А сейчас нам надо осмотреть место происшествия». Анюта вынула из кармана ключ. «Пожалуйста. Пару часов в этом коридоре никого не будет. Вход в него я блокирую, и с улицы никто войти не сможет. У двери дежурит охранник Павел». Он очень преданный человек, его дочь Людмила — наша сотрудница. Я уже сказала Григорьевым, Яковлевым и Олесе, как надо себя вести. Алла Константиновна, вы только подумайте о чём-то, а я уже это сделала. И на отлично. Когда тело Галины Сергеевны тайком вынесли из здания, приехавшая вместе с Владимиром, хорошо мне знакомая, эксперт Лена вдруг спросила. «Вилка, ты же тут была, когда всё произошло?» Я кивнула. И кто еще здесь присутствовал? нахмурилась Елена. Татьяна и Марина Григорьева, Софья и Вера Яковлева перечислила я. Алиса, Галина Сергеевна, Анюта Королева и твоя покорная слуга. Лена сунула мне план комнаты. Поставь крестики, где кто находился. Покойная опустошила фляжку и упала? Сразу? Ну, может, через полминуты, пробормотала я. Она успела сказать пару фраз вроде «Ну, почему меня не тошнит, и всё?» «Из какой баклажки она пила?» Продолжила задавать вопросы Лена. «Она здесь одна такая. Вон та у зеркала», — пояснила я. «И что в ней содержалось?» — не отставал эксперт. Галина уверяла всех, что витаминный настои шиповника, клюквы и чего-то ещё. А обе матери обвиняли бабку, что она поет внучку лекарством для быстрого снижения веса. Антроцитин, вроде», — пояснила я. «Антелозин», — поправила Лена. «Точно», — кивнула я. Елена взяла открытую баклажку и понюхала. «Не могу точно назвать причину смерти. В принципе, у пожилой женщины от стресса, вызванного участием внучки в конкурсе, мог случиться инфаркт, или тромб оторвался, или у нее была аневризма». Петрова взяла фляжку, выпила и бумс. «Подробности смогу сообщить только после вскрытия. Время смерти известно точно, бедолага скончалась у тебя на глазах». «Ну, у тебя же есть своё мнение по поводу произошедшего?» спросил Савченко. «Без протокола», — отрезала Лена. «Исключительно как бла-бла. Думаю, её отравили». «И что тебя навело на эту мысль?» тут же поинтересовалась я. Елена подняла бровь. «Гримаса на лице трупа. Кое-какие другие признаки, но главное — фляжка». «А с ней что?» — не понял Савченко. Лена повертела в руках ёмкость. Она идеально чистая. Баклажку вымыли, судя по аромату, использовали гель с запахом лаванды. Сырпеть такой не могу. Но многим он нравится. Туалет находится рядом с этой гримеркой, воскликнула я. Если не ошибаюсь, там, в диспенсере, лавандовое жидкое мыло. Я хорошо это запомнила. Тоже не в восторге от запаха, поэтому пришлось ополаскивать руки просто водой. Так, протянул Владимир. Но в комнату никто не мог войти, продолжала я. От раздевалки есть один ключ у Королёвой. Когда присутствующие при несчастье девочки и женщины ушли, Анюта тщательно заперла дверь. Ключ она унесла с собой, сказав при этом, сюда никто войти не сможет. Яковлевых, Григорьевых, Алиса устроят в другом месте, надо только отнести туда их вещи. Я сказала нет, в комнате надо оставить всё так, как было в момент кончины Петровой. Молодец похвалил меня Володя. «Правильно». Я приободрилась. Через некоторое время я села за стол у жюри, конкурс шёл своим чередом, а когда ты сбросила сообщение «приедем через 15 минут», я переслала его Анюте. Ни один человек не проникал в гримёрку, где лежал труп. Девочки находились на сцене, их мамаши сидели в зале. Окон в гримёрке нет. Как можно туда попасть? «Странный вопрос», усмехнулся Володя. Отмычки придумали в незапамятные времена. Егор, ну-ка позови наших красавиц и их шебутных мамашек в холл. Опер, приехавший с Савченко, молча вышел.